Глава 31. То, чего всегда боялась. «Вам известны эти предметы, госпожа?» «Да, эти сувениры я купила на ярмарке в городе Орнат». Ответила, а сама удивилась. «Причем здесь куклы? Неужели именно это нашли черные стражи, после чего меня арестовали? Бред какой-то». Глава тайной канцелярии тяжко вздохнул и сочувствующе посмотрел на меня. «Ах, младшая пятая госпожа! Вы облегчаете мне жизнь своим признанием, но не себе!» «Простите, я не понимаю!» «А что тут понимать?» «Вот это...» — полудракон указал на куколке. «Темное колдовство. И оно запрещено в царстве Шень». «Как колдовство?» — оторопила я. «Ну...» — он пристально вгляделся в меня. «По идее, вам виднее, госпожа?» «Как мне может быть виднее, если во мне самой нет ни капли чар? Я в них вообще не разбираюсь!» Пылая праведным гневом, воскликнула я, и даже для большего эффекта вскочила с места. Сюань-тань одобрительно покивал, но снова печально посмотрел на меня. «Понимаю ваш гнев, госпожа, но... Не владея чарами, можно же их использовать?» И так задушевно сказал это, что сразу захотелось во всем признаться, лишь бы не разочаровывать такого хорошего человека. Ладно, я села и попыталась восстановить спокойствие хотя бы внешне. Вы можете оказать мне любезность, господин Сюань? «Все, что в моих силах, госпожа», — развел он руками. «Расскажите мне, в чем именно меня обвиняют и кто?» Теперь уже я, серьезно, и не отводя взгляда, смотрела в глаза главы тайной канцелярии. Пока было непонятно, занял ли он чью-то сторону, преследует ли какие-то свои цели или действительно хочет найти правду в этом деле. О куклах, если именно их теленаправленно искали, могли выведать Укеллан. И это явно госпожа Кариба. И именно ей могла прийти идея о колдовстве, чтобы обвинить меня. Но что именно стоит за этим? Меня хотят устранить? Или меня просто используют, чтобы устранить кого-то другого? Что ж, как бы раздумывая, протянул Сюнь Ань и сделал многозначительную паузу. Но я уже знала, что он мне расскажет все, что посчитает нужным. Иначе бы не пришел сам сюда, а оставил бы меня в камере вариться в неизвестности. «Вас обвиняют в причинении вреда их Высочеством пятому и третьему принцам. При допросе шпионки морского государства был обнаружен сей артефакт. Я всего лишь удостоверился, что это действительно так». И глава тайной канцелярии развел руками, как бы намекая, что он тут ни при чем, всего лишь выполнял свои обязанности. «Причинение вреда? И что же случилось с принцами?» Его высочество Таншень в порядке, а вот черный дракон пострадал. И как же он пострадал? Тяжко заболело сейчас в беспамятстве, лекари не знают, что с ним, но предполагают темное колдовство, и как раз на ваших сувенирах очень сильные следы этого колдовства. Эти следы были, когда ваши люди нашли их? Я внимательно следила за выражением лица моего обвинителя, но оно оставалось бесстрастным. «Увы, потому вы и здесь?» Лицо бесстрастное, а голос прям полон сочувствия. Объяснять очевидное или оправдываться было бесполезно. «Господин Сюань, можете дать мне совет?» А вот теперь тень удивленного уважения мелькнула на лице полудракона. Советую вам во всем признаться, госпожа. И скоро вас навестит его высочество Таншень. Будьте с ним полюбизнее. Глава тайной канцелярии ушел, больше ничего не спросив. А я поняла, что все, что случилось со мной, это очередная интрига пятого принца. И в этот раз он меня поймал. Дракон действительно никогда не отпускает свою добычу. Больше ничего не происходило. Ни днем, ни вечером, ни ночью. Пятый принц ко мне не пришел, господин Сюань тоже не заходил. Только страж в черном приносил еду. Почти весь обед я отдала дракончику, а то он страшно обиделся, что ему завтрак не оставили. Причитал, что умрет голодной смертью, и я в этом буду виновата. Но когда я предложила ему уйти из этого мрачного и голодного места, Фан нахохлился и угрюмо сказал — что его долг хранителя быть рядом со своим подопечным, пришлось отдать обед этому герою. Не знаю, что бы я без него делала. Наличие живого, теплого и общительного собеседника спасает от того, чтобы не впасть в отчаяние, сидя в темнице. А впасть в это самое отчаяние было от чего? Три дня я просидела в неизвестности. Конечно, мне ясно, что добиваться справедливости бессмысленно. Тут все зависело от того, какая сторона в дворцовых интригах выиграет, и, конечно, еще от решения моего царственного супруга, который не давал о себе знать с момента нашего триумфального возвращения. Не считая щедрого жеста с дворцом и охраной, но и это все было организовано через служителей, от самого же Шене никакой весточки не было. А если ждать справедливости бессмысленно, значит, нужно действовать самой? Весь вопрос «как?». Что можно сделать, если сделать ничего нельзя? Даже придумать план было нереально из-за отсутствия информации. Если глава тайной канцелярии не обманул меня, я так и не придумала, зачем бы ему это делать. Значит, в темнице я оказалась по милости пятого принца. Но несмотря на совет господина Сюаня, быть с ним полюбезнее, сам принц ко мне еще не пришел. В какой-то степени я даже догадывалась, почему. Этот извращенец мариновал меня в собственном соку, в смысле в мыслях, страхах и чувствах, ждал, пока я, так сказать, приготовлюсь. Ну что ж, значит, мне нужно быть готовой, хотя бы морально. В итоге эти три дня я хорошо ела, болтала с фаном и даже занималась физическими упражнениями, чтобы тело не затекло и не обессилило. А в конце третьего дня белый дракон все таки явился. Выглядел он утонченно. А в конце третьего дня белый дракон все-таки явился. Выглядел он утонченно. Его бирюзовые одежды из неимоверно красивой ткани просто ослепляли. И презрительно в глазах холод, а губы кривятся в усмешке. Ну здравствуй, Адалия! Я уже легла спать. Что еще делать вечером в камере? поэтому, приподнявшись на лежанке, сонно уставилась на это чудо чудесное. «Хорошо. Посмотрим, что скажет». Видимо, подумал, что трех дней мне хватило, чтобы промариноваться и приготовиться. Решила пока молчать, пусть сам говорит, раз пришел. Выждав паузу и ничего не дождавшись от меня, дракон подошел ближе, немедленно скривив лицо. «Да у вас пахнет». А что он хотел, когда уборная тут же надеялся унизить меня этим замечанием? Так это не мои проблемы, условия не я создаю, стесняться не буду. Еще помолчав и не дождавшись от меня ничего, извинений за запах хотел, принялся издеваться. — Как тебе новое место проживания? — Я так понимаю, что это вам я обязана столь чудесными условиями, — наконец подала голос я. «Человечка!» Если и можно было выразить еще больше презрения, то у него получилось. «Вы такие примитивные существа, везде приспособитесь!» Я пожала плечами, спорить тут, на мой взгляд, было бессмысленно. «Ничего не хочешь мне сказать?» Наконец не выдержал дракон. Видимо, не такой реакции он от меня ожидал. «Нет?» — покачала я головой. «И тебе не интересно почему ты здесь?» Ну, Но... «Нет». «Почему?» Вот теперь пятый принц и взбесился, и удивился, маска ледяного презрения треснула. «Так, а какой смысл? Вы или заскучали сильно, поэтому продолжили свои эксперименты, или пытаетесь втянуть меня в свои интриги. В любом случае, что я могу сделать? Ничего?» Кричать о несправедливости и оговоре смысла не вижу. Вам и так прекрасно известно, что никаким колдовством я не пользовалась, да и не могла, в общем-то. Все это я говорила спокойным и равнодушным тоном. А пока говорила, лицо принца становилось все мрачнее. Видимо, блюдо, я, значит, приготовилось, но не совсем так, как он хотел. Но следы ярости на лице принца, за душу не поручусь, быстро исчезли. И снова меня обдало холодом. «Что ж, прекрасно. Пойдем другим путем». И белый дракон направился на выход. «Что вы вообще от меня хотите? Чего добиваетесь?» — крикнула я вслед. «Скоро узнаете!» — не оборачиваясь, бросил он мне. «Может, зря я так. Последствия могут быть непредсказуемыми». Наверное, лучше было бы покорно смириться, притвориться сломленной. Этого он ожидал. «Если будут пытки, я помогу. Защищу твое тело от боли, никто и не заметит. Ты только ори погромче». Успокоил меня, вылезший из-под одеяла фан. А ночь действительно оказалась более бурной, чем я ожидала. Не успела я привести мысли в порядок, как в мою камеру ворвалось несколько черных стражей и, бесцеремонно схватив меня, выволокли в коридор. Я и не сопротивлялась. В общем-то, зачем какие-то чрезмерные усилия? Для нагнетания обстановки? Так ей так напугано, дальше некуда. Отащили меня куда-то вниз, в подземелье. Коридор шел под резким наклоном, факелы встречались все реже, а под конец нас окутала тьма. Меня втолкнули куда-то, и я поняла, что мы вошли в помещение, так как стражи открывали то ли дверь, то ли ворота. Было абсолютно темно, и я ничего не видела. Зато я почувствовала, как на мою шею надели ошейник, а к запястьям пристегнули кандалы. Звон цепей был слышен отчетливо. Цепи пристегнули к стене, мокрой, склизкой. Причем пристегнули наиболее неудобным образом — не только за руки, но и за шею. В результате я могла или стоять, прислонившись к стене, или повиснуть на цепях, когда обессилю. Сесть, а тем более лечь, не представлялось возможным. Один из стражников влил мне в рот какую-то жидкость, воняющую серой. Возможно, это была затхлая вода. Затем дверь со скрежетом закрылась, шаги стражи затихли. «Фан», — позвала я. «Ты можешь что-то сделать? Неудобно очень!» Дракончик вылез из рукава моего платья. Одежду мне сохранили, хотя она уже и теряла опрятный вид. И сначала забегал по мне, затем завис на расстоянии, и мне немного полегчало. Цепи стали длиннее, и я с облегчением смогла опуститься на земляной пол. Ценовокам что ли, не хватает. «Что делать будем?» «Спать!» — строго ответил хранитель. — Сон поможет тебе сохранить ясность сознания. Только дракончик замелся. — Говори, не стесняйся. — Не проявляй больше гордости. Драконов это только дразнит. Им сразу покорить хочется. Будь покорной. Глядишь, и отстанет от тебя пятый принц. — Уверен? — Нет. — Ну, хоть какой-то план. И хотя обстановка не располагала к приятному и спокойному сну, я все-таки заснула, или, вернее, будет сказать, забылась в кошмарах. Меня преследовали драконы, причем в их истинном обличии. Гигантские когти рвали на мне одежде, вместе с кожей выдирая плоть. Я пыталась убежать, но не могла двинуться с места. Черная змея обвивалась вокруг моей шеи и душила. Картинки сменяли одна другую, и было все страшнее, в каждой мне причиняли боль. А потом возникло видение кожистого века, которое заполнило собой все пространство, и я знала, что если оно откроется, быть беде. И оно открылось. Огромный сапфировый глаз с вертикальным зрачком уставился на меня. Я проснулась. Под ручьями стекал по разгоряченному телу, страх никуда не делся. Он липкой паутиной окутывал мой разум. Я тряхнула головой, пытаясь сбросить наваждение, и больно стукнулась головой. Стена оказалась ближе, чем я думала. «Фан! Фан!» Мой голос был хриплым, в горле пересохло и очень хотелось пить. Но дракончик не ответил. Я была одна.